Глава 11. 26 октября, 18 часов 1 минута по местному времени. Место расположения не определено. Израиль. Сидя на больничной койке, Томми потрогал трубку внутривенной капельницы, торчащей у него из груди. Он делал это скорее машинально, чем из любопытства. Он знал, зачем медсестра поставила ему капельницу. Это была уже вторая капельница. После столь частого забора крови они опасались, что вена может не выдержать и лопнуть. Его лечащий врач, худенькая, скуластая женщина в оливково-зеленой форменной одежде и с мрачным лицом, не удосужилась назвать ему свое имя, что показалось ему странным. Обычно врачи представлялись, надеясь на то, что пациент запомнит их имя. А эта женщина-врач вела себя так, словно хотела быть забытой, и как можно скорее то он мне потянул на себя тонкое фланелевое одеяло. Я огляделся вокруг. Палата, в которой он лежал, казалось, была обычной больничной палатой. Регулируемая кровать, внутривенные линии вливания, бог знает чего ему в кровь, столик с оливково зеленым пластмассовым кувшином и чашкой. Ему было скучно без закрепленного на стене телевизора, хотя он и не понял бы ничего из передач израильских каналов. Но за многие месяцы, проведенные им до этого в больницах, он привык к тому, что привычное мелькание картин на мерцающих экранах оказывало на него успокаивающее действие. От нечего делать, Томми слез с кровати и, направившись к окну, потащил за собой стойку со всем, что было укреплено на ней. Его голым ступням было холодно на полу, выложенном плитками из линолеума. Из окна открывался вид на освещенную луной пустыню, нескончаемые скалы купы низкорослого кустарника за автомобильной парковкой он увидел какое то нерукотворное свечение израильтяне вывезя его из зоны бедствия переместили неизвестно куда зачем больницы в которых он лежал находились в городах в людных местах где были огни и автомобили но ничего этого он не видел когда вертолет сел на парковку лишь группу зданий большинство окон в которых были темными В вертолете Томми был пристегнут ремнями к среднему сиденью между двумя израильскими командос, которые, насколько это было возможно, отстранялись от него, боясь соприкоснуться с его телом. Он мог предположить, чем это было вызвано. Еще перед полетом Томми слышал, как один американский солдат упомянул, что на его одежде и на коже в открытых местах могут сохраниться составляющие компоненты токсичного газа. Никто не осмелился прикоснуться к нему до тех пор, пока он не прошел процедуру дегазификации. Там, в масаде его раздели догола и поместили в дегазификационную палатку, его одежду тоже. Когда он был в палатке, его заставили пройти через систему химических душей, и, казалось, соскребли с его кожи каждую отмершую клетку. Даже использованная при мытье вода собиралась в особые герметичные бочки томми готов был держать пари на то, что именно по этой причине он и оказался в этой глухомане. Стал подопытной морской свинкой, наблюдая за которой, они смогут выяснить, почему он перенес воздействие этого газа и остался живым, в то время как все остальные умерли. В конце концов, пройдя через все это, томми был рад тому, что больше никто и никогда не будет вспоминать о поражении кожи, вызванном меланомой, исчезнувшем с его запястья. Он рассеянно поскреб пальцем это место, все еще пытаясь выяснить, что это могло значить. Его секрет было легко сохранить. С ним практически никто и не говорил. Они говорили при нем, говорили о нем, но редко говорили с ним. И только один человек смотрел ему в глаза. Падре Корца. Томми помнил эти черные глаза на добром лице. Его слова были добрыми и тогда, когда он расспрашивал о его отце и матери, об ужасах того дня. Томми не был католиком, но, несмотря на это, ценил доброту преподобного. Стоило ему подумать о родителях, на глаза тут же наворачивались слезы, но он прятал их в коробочку. Томми сам придумал эту коробочку, куда складывал свои лекарства от рака. Когда что-то причиняло ему нестерпимую боль, он откладывал это на потом. При его ухудшающемся здоровье и терминальном диагнозе Томми и представить себе не мог, что будет жить долго, и вряд ли ему потребуется открывать эту коробочку. Опустив глаза, он внимательно рассматривал свое запястье. Теперь казалось, что так оно и будет.